Глава 24. «Ситуация, конечно, интересная», — завуалировал Валерий Иванович весь происходящий кошмар, когда выпил несколько бокалов крепкого алкоголя. «Что делать-то будем?» «Предлагаю пока не трогать Яна Вареевича», — предложила Рима. «Иначе он меня уволит». «Значит так, дамы». На правах единственного мужчины Григорьев поднялся с места, опершись руками о деревянную столешницу и серьезным видом сказал. "А нас с Римой пока никому». А соль следит за тем, чтобы Ян не наделал глупостей, если что-то пойдет не так, сообщай мне, я улажу. А я? А тебе кабинет нужен побольше и посветлее, как бы между делом сказал мужчина и, откланившись, оставил нас одних. Мы с Римой синхронно переглянулись и бросили взгляд на бутылку коньяка, которая сейчас казалась логичным решением ситуации. Поскольку настроение сегодня было нерабочее, а горящих задач не наблюдалось, мы решили, что можем позволить себе немного отдыха. В конце концов, вторые половинки генерального и исполнительного директоров. На этих правах мы самовольно выделили выходной Кристине и выдернули Юлю со съемки для какой-то второсортной косметологической клиники. Уже через час мы нашим девичьим коллективом сидели в кабинете Рима за импровизированным столом. И Марк этот оказался последним засранцем. Действовал по наводке моего отца, чтобы вывести меня из игры. И что теперь? Теперь будет месть. Вот только мы ее еще не придумали. Нужно задать этому засранцу, с непреодолимым желанием сказала Кристина. Может быть, подарить ему надежду на успех, а потом размазать тапком по стене? Вряд ли получится. Ян после обеда едет к моему отцу, чтобы поговорить. «Мы могли бы что-то придумать», На мгновение девчонки затихли, потому что в коридоре раздались шаги, которые весь офис узнавал еще за несколько метров. Уверенной походкой сюда надвигался Ян Валерьевич и готова поспорить, что идет он вовсе не к Риме по рабочему вопросу. «Не сомневался, что найду вас здесь», — шутливым укором сказал мужчина. «Юля, даже вы здесь! Вот это я понимаю женская дружба!» «Не трогай девочек, они не виноваты. Это я попросила встретиться и поговорить. Из всех девочек я бы потрогал только одну. В этот момент мужчина нежно притянул меня к себе за талию и невесомым поцелуем коснулся виска. Девчонки буквально растаяли от такого проявления нежности и едва не пустили слезы умиления. А Григорьев только и был рад стараться. А мы тут обсуждаем, как насолить Марку и Юмашеву. И какие у вас гениальные мысли на этот счет? Они же не знают, что вы вчера их слышали. Юлия, которая до этого молчала, решила выступить с гениальной идеей. Судя по всему, она обмозговывала свой план все это время. Предложите Юмашеву то, что он хочет. Скажите, что откажетесь от соли взамен на его отказ от проекта. Но я не планирую отказываться от соли, с недоверием произнес Григорьев и посмотрел на мою сторону. И не нужно. Юмашев снимется с тендера, а вы появитесь на оглашении победителя вместе. Его разорвет от злости. Нет, дамы. Я отрицательно качнул головой, и улыбнулся и притянул меня к себе, чтобы поцеловать. Я не хочу врача уж тем более делать вид, что я отказываюсь от девушки, в которую влюблен. Достаточно глупых поступков. Мы с ним обсудим это по-мужски и все решим, а тендер мы и без того выиграем, да? С такой-то командой, конечно, хмыкнула я, глядя на слегка подвыпивших девчонок, которые млели от степени нежности момента. Григорьев ушел, разговоры о том, какой он все-таки настоящий мужчина, не утихали еще долгое время. Рабочий день Денив прям накрылся медным тазом. Атмосфера волнения и вместе с тем безделья начала накрывать наш небольшой коллектив, а потом слухи распространились и по всему офису. Так что к моменту возвращения Григорьева коллектив гудел так, словно новость уже попала в желтую прессу. «Яну это не понравится», — произнесла я, покусывая большой палец от волнения. «Вы гляньте на нее, какая стала!» Разомлевшая Кристина громко рассмеялась. «То косточку ему примывала вместе с нами, то беспокоится о том, что Ян будет недоволен!» Девчонки рассмеялись и стали передразнивать меня. Без злобы, конечно. Да я и сама понимала, как выгляжу со стороны. Наверное, это было забавно. Почему он не пишет? В который раз я поднялась с офисного стула и подошла к окну, откуда открывался вид на парковку. Машины Григорьева не было. Соля. Он уехал чуть больше часа назад. Уехал, а не улетел через телепорт!» «Я волнуюсь, мог бы отписать сообщение?» «Вы еще не в браке, а ты уже начала делать ему мозги», — иронично заметила Юля. «Детка, расслабься! Мужчина сказал, что разберется, значит, разберется!» На душе было неспокойно, поэтому с Юлей я не согласилась и продолжила с тревогой смотреть в окно. Когда прошло три часа с момента отъезда Григорьева из офиса, девочки согласились, что мои волнения обоснованы и позволили, наконец, набрать Яна. «Привет», — осторожно произнесла я, услышав взбивчатое дыхание. «Я не отвлекаю?» «Нет-нет, как раз хотел тебя набрать. Зайди ко мне, пожалуйста». «Ты уже в офисе?» — голос дрогнул от негодования и подступивших эмоций. «Да, почти час. Зайди ко мне». Вызов был сброшен, а я переводила непонимающий взгляд с потухшего экрана мобильного на девчонок, которые тоже ситуацию осознавали не до конца. «Это вообще что сейчас было?» — спросила я, сведя брови. Через пять минут я стояла у двери кабинета Григорьева, а девчонки как бы между делом обсуждали какие-то рабочие вопросы в паре метров за одним из столов open space. «Можно?» — уточнила я, войдя в кабинет. Григорьев наверняка видел и мое появление в Опенспейсе, Space и уж тем более у дверей своего кабинета. Однако мужчина всеми силами делал вид, что моего присутствия не замечал от слова совсем. Его взгляд упирался в открытый монитор ноутбука. «Да, Соль, проходи». «Ян, как все прошло? Твое поведение меня пугает». «Не переживай, все в порядке», — поспешил заверить мужчина и, наконец, оторвался от работы, но на меня взгляд не поднял. «Я поговорил с Юмашевым». Он в твоей жизни больше не появится, как, собственно, и Марк. Ты можешь жить, не переживая ни о чем. «Это же отлично!» Моя фраза прозвучала скорее как вопрос, потому что Григорьев почему-то ничуть не радовался. Он вел себя так, будто озвучивает прогнозы погоды на неделю. А «О чем именно вы говорили, не расскажешь?» «Это не столько важно для тебя, поверь. Главное, что твои спокойствие и комфорт в безопасности». «Ты странно себя ведешь. За все время разговора Григорьев ни разу не встретился со мной взглядом. Его поведение выдавало волнение с потрохами, обычно собранный и уверенный. Сейчас он сидел, опустив голову, нервно перекладывал вещи с одного места на другое, зачем-то считал количество листочков в пачки. соль. все же вы и по отчеству». «Да, конечно», — хоть и немного опешив, согласилась я. «Офис, субординация, я понимаю». Хотя еще несколько часов назад мужчина был вовсе не против, когда я называла его по имени, а он почти при всех держал меня за руку и обнимал. И не только в офисе. Нам пока не следует отвлекаться от работы на чувства. «О, -о чем ты? -то, то есть вы?» Асоль, мои попытки построить с тобой романтические отношения были ошибкой. Я поддался эмоциям, забыв о работе. Извини меня». «Я не понимаю», — прошептала одними губами, пытаясь хоть на секунду поймать взгляд мужчины. «Что происходит?» Сейчас перед компанией стоит непростая задача в подготовке проекта, и ты пришла в команду, чтобы добиться результата. Мы должны направить все силы именно на это. В нашем офисе не место служебным романам. Ты хочешь сказать, что все, что было накануне, это все ошибка? Мне жаль. Я ничего не понимала и от того даже не знала, как реагировать. Просто стояла с раскрытым ртом, глупо хлопая глазами. Мысли клубились в голове, их было так много, что я не понимала, за какую хвататься. «Это отец? Он тебе что-то сказал? Вы все-таки пошли на сделку?» «Он ни при чем», — довольно резко произнес мужчина. «Я достаточно разумен, чтобы самому принимать решения. «Нет, такие поступки неразумны», — стояла на своем. «Ты вчера едва не клялся мне в любви, сегодня готовил завтрак и целовал на кухне, в машине, в лифте, а сейчас говоришь, что все это была ошибка». Эмоции были столь сильными, что я едва не кричала на весь офис. Глазам подступали слезы от непонимания, несправедливости. Я снова чувствовала себя оставленной. Девочкой, которой поигрались, а затем выставили за порог за ненадобностью, причем даже вразумительно не объяснив, что случилось. Соль, я не отказываюсь от своих слов. Ты шикарная девушка, и я влюбился в тебя за твои внутренние качества, за красивую улыбку. Это правда. Но мы не можем быть вместе, пойми. Мне действительно жаль. «Но вернись на свое рабочее место, пожалуйста». Ледяным голосом, каким он был несколько месяцев назад, мужчина попросил меня выйти. Еще несколько секунд я смотрела на его фигуру, ни разу не дрогнувшую во время нашего разговора. все ждала, что он поднимет глаза и посмотрит на меня. Но я так и ушла, не дождавшись, и громко хлопнула дверью. Девочки не стали задавать лишних вопросов, потому что, вероятно, сами все слышали. Они устремились следом за мной, когда я, размазывая слезы по щекам, выбежала из Опенспейса.